Глава 12 Царь Плотник Петр Великий часто ездил за границу, Вечно озабоченный государственными делами. Он однажды в Сардаме дал пощечину одному честному голландцу. Жители Сардама еще до сих пор гордятся этой исторической пощечиной и задирают нос перед жителями остальных голландских городов. Мы никакие-нибудь! говорят с гордостью сардамцы. Сам Петр Великий избрал для пощечины физиономию одного из наших граждан. Осчастливив сардамцев, Петр уехал в Амстердам, где стал учиться плотничьему искусству. Тиша бревна, он неоднократно думал, вот так я обтешу бояр. Впоследствии Петр должен был сознаться, что обтесать бревно гораздо легче, чем обтесать боярина. Все-таки до конца жизни Петр не выпустил из своих мозолистых царственных рук топора и рубанка. И до конца своей жизни он остался великим царем-плотником. Умер Петр, простудившись при спасении утопавших солдат. Великий мореплаватель не утонул, спасая солдат. Только через двести лет потопил его скульптор Беренштам своим памятником на Сенатской площади. Русь сильно была двинута вперед могучей рукой гениального великана, но не все было сделано. Петр застал Русь бородатую и оставил ее взлохмаченную.